то на пустую дорогу уже прикидывал, что через пару минут можно откатываться к точке сбора. Но вдруг с той стороны холма послышались взрыв и глухие хлопки пистолетных выстрелов. Поверх этого наложился хлопок винтовки, а потом почти сразу в наушнике раздался голос чижа. «Волк, внимание! Один из джипов рванул в твою сторону, я его не достаю!» «И еще через секунду. Осторожнее, это падла шустрая очень. Он, похоже, февраля положил».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 Федька, при виде очнувшегося к этому времени языка, лишь кивнул и начал сгружать раненого командира на носилки. А Иван, аккуратно положив мертвого февраля на землю, тяжело отдуваясь, сказал «Надо валить отсюда побыстрее, только мы с таким грузом далеко не уйдем». Ступка, который пристраивал в ногах Ивлева небольшой серебристый чемоданчик, выпрямился и ответил «Богдана до балки донесем, там сховаем, позже за ним вернемся».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 Вот и не верь в предчувствия. Ведь не зря именно Савельев сожалел об отсутствии у нас СЗГ. Была бы хоть одна такая граната, февраль остался бы жив. А что, кинул такую штуку в машину и все. Вяжи невменяемых пассажиров тепленькими. А так ему пришлось надеяться только на испуг гражданских, едущих в лендровере. Мне, пока Шли Чиш обрисовал, как дело было. Если вкратце...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 Мы с Роберт Халлер из директорат снабжения. Он агент, а я стажер. Ты лучше заткнись, сказки он тут будет рассказывать, как агент стажера прикрывал». Язык на эту тираду лишь всхлипнул «Он меня спас почему-то, потому что любил. Мы хотел делать семья, когда вернемся из Раши. Поэтому спасать теперь я один, и кот не знай».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 девятнадцатилетним третьекурсником, поведал куратор. Быстрый, бескровный, вовсе не членовредительный, но пробирающий допрашиваемого до самых печенок. Поэтому, отодвинув плечом злющего ступку, я встал напротив пирка, достал сигарету, закурил, а когда огонек разгорелся, жестко ухватил американца за волосы и прошипел прямо в морду. «Кот!»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 Временно потерявший бинокулярное зрение американец крепко зажмурился, а когда я пальцами начал раздвигать ему неповрежденное веко, завопил «Левый — пять, пять, правый — четыре, шесть, восемь, один, один». Вот и все. Клиент готов. Теперь ближайшие 5-7 минут его можно трясти на любую тему, ничего не утаит. Одна незадача, я просто не знаю, о чем спрашивать. Поэтому, ухмыльнувшись и похлопав пленного по щеке, сказал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 Там, блин, помимо маячка стоял приемо-передатчик, по которому дистанционно можно было включить сигнал тревоги, и после этого включения инициализируется масса встроенных пакостей, начиная от слезогонки и заканчивая термитной шашкой или взрывчаткой. Этот кейс, правда, поменьше и гораздо легче, но береженного Бог бережет. К моей радости, ничего сверхъестественного при открывании крышки не произошло, поэтому отпихнув американца в сторону, я сунул нос внутрь. Так. Что у нас тут? Три папки и ноутбук. Папки протянул подошедшему ступке, а сам с победным видом ткнул в прикрытую плексовой крышечкой сенсорную кнопку, находящуюся на задней стенке чемоданчика. «Федь, гляди!» «Надеюсь, ты не думаешь, что кнопочка просто внутреннюю подсветку включает?» Цыган глянул, понятливо кивнул, коротко мутягнулся и спросил. «А чего это ты с ножом к лэптопу пристраиваешься? Курочить-то зачем?»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 Клинтона тут не было, и, соответственно, известной всему миру Менечице тоже. Черт меня за язык дернул, но отвечать было надо, поэтому, сплюнув в сторону, сказал как можно беззаботнее. Да я как-то порнушку смотрел, в которой была стажерка полицейская по имени Моника Левински. Там стажер, тут стажер, вот и вспомнил. Ванька хрюкнул и больше вопросов не задавал.